Глава 38. Первые два года после принятия власти он не отлучался из Рима ни на шаг. Да и потом он выезжал лишь изредка, на несколько дней, и только в окрестные городки, не дальше Анция. Несмотря на это, он часто объявлял о своем намерении объехать провинции и войска. Чуть не каждый год он готовился к походу, собирал повозки, запасал по муниципам и колониям продовольствия и даже позволял приносить обеты о его счастливом отправлении и возвращении за это его стали в шутку называть каллипидом, который по греческой пословице бежит и бежит, а все не на локоть не сдвинется. Примечание: клипит за ловкость игры прозванной обезьяной. Известный афинский актер. Та же пословица у Цицерона «К аттику».